Луч солнца, падавший на лицо, заставил девушку открыть глаза. «Доброе утро, Ваше Высочество!» Поприветствовала ее Фиш. Она будила принцессу с самого приезда в Натру. Как только разногласия двух деревень улеклись, Роэль Мин и Уэйн вернулись в дворец. «Доброе утро, Фиш. Ах. Как спалось? Мне приснилось кое-что из прошлого. Судя по вашему лицу, это что-то хорошее? Не сказать, что хорошее. Скорее, очень важное» хотя наверняка она одна так считала. В конечном счете, с тех пор, как они вернулись из дворянского особняка, неожиданности преследовали их буквально по пятам, и все вылилось в грандиозный скандал. Едва ли Уэйн помнил о том разговоре. «На сегодня же ничего особенного не запланировано?» — поинтересовалась Мина, слегка потягиваясь. «Каждый день здесь был наполнен всякими зваными ужинами до да посещениями тех или иных мест, в том числе и вероятного поля боя», Но она помнила, что на сегодня ничего серьезного не назначали. Его высочество наследный принц приглашал вас на чашку чая. Память и действительность все же оказались различны. «Принц Уэйн?» С его именем сонливость как рукой сняло. «Что прикажете?» Спросила Фиш. «Передайте ему, что я с нетерпением жду». «Как будет угодно». В конце концов, это Уэйн. Он никогда не пригласит на милую беседу. Станет ли принц прощупывать ее или же у него другие намерения? «Что бы то ни было, я принимаю вызов!» Бесстрашно улыбнувшись, Роуэль встала с постели. Облака развеялись, и над Натрой раскинулось чистое голубое небо, благодаря чему солнце беспрепятственно согревало воздух. Довольно редкая погода для северных земель в такое время года. Легкий прохладный ветерок из окна, ласкающие лучики и чашечка чая прекрасно дополняли друг друга столь чудесным утром. «Твоя страна не перестает удивлять, в том числе и чаем!» Восхитилась Роу Эльмина, испробовав его из белой фарфоровой чашки. «Какой насыщенный аромат, а какой чистый красный цвет. Превосходно. В Империи он был бы навес золота. Почему вы его не экспортируете?» «Такие чайные листья растут только в горах», — признался Уэйн, сидя напротив. «Мы сделали все возможное, но в ближайшем будущем перспектива массового выращивания туманна. В итоге большая часть потребляется внутри страны. Какая жалость!» «Не хочешь взять немного с собой?» «С радостью». Улыбнулась Роуэль Мина и отпила из чашки. Будь рядом с ними художник, он бы непременно запечатлел ее очаровательную сцену, но, к сожалению, никаких деятелей искусства в комнате и в помине не было. «Полагаю, Роуэль, тебе скоро возвращаться домой». «Да, я замечательно провела время». С прибытия делегации прошло две недели, и день отъезда неумолимо приближался. «Единственное, о чем я сожалею...» Ты все еще не согласился на мое предложение по узурпации империи. Уэйн разразился грубым смехом. «Наглости тебя не занимать! Но я знаю, что твоя цель несколько иная. Между ними точно молния блеснула, а в глазах Роу Эльмины промелькнула тревога. На нее словно повесили ложные обвинения. Странности, говоришь, не находишь? Тогда зачем я здесь? Возродить болую дружбу? Посетить достопримечательности? Посмотреть на рудник тобой, захваченный? Не! «Есть всего одна причина, по которой ты рискнула бы прибыть сюда». Взгляд парня пронзил девушку. Все ради спасения Империи, не так ли, Роуэльмина Эсвальд?» Волнение на ее лице испарилось, и принцесса хихикнула. «Мне стоит похвалить тебя, но так или иначе ты ничего не знаешь. Как свяжешь мою поездку со спасением страны?» Ехидно полюбопытствовала Роуэльмина. «Это всего-то и значит, что ты нечестна со мной», — с горечью заключил Уэйн. «Что ж, буду откровенен. С первой же весенней оттепелью покоренные народы бывшей коалиции поднимут восстание и потянут остальных за собой. И ты здесь, чтобы спасти свою родину от неминуемой участи. «Ну и ну». Протянула девушка и сделала еще один глоток. «Как же ты пришел к такому выводу? Скажи на милость». «Озарение снизошло на меня, когда я увидел оружие Хайно и Эшова. Его произвели на западе, а провезли через восток». Это лишь крохотная часть того, что заготовила Империя на случай междоусобной войны. Хочешь сказать, Великая Империя закупает оружие у Запада? Неприятно признавать, но это не такая уж и чушь. У нас оно качественное, но для борьбы между тремя фракциями может и не хватить. Поэтому логично закупить его. Только если вы не будете потом делить его поровну. Уэйн бросил стопку документов на стол. Мы тут нашли тайники с оружием, и вот совпадение. Все они принадлежат тому или иному Имперскому Принцу. Роуэль Мина взяла бумаги. Так быстро? Опасно недооценивать вашу агентурную сеть! пробормотала она. Также мы не сочли за труд вынюхать цели людей на оккупированных территориях. Связи, лиходейство, слава, власть вот что толкает присоединиться к одному из наследников в их притязаниях на корону. Если же проследить цепочку поставок, то вырисовывается интересная картина, продолжил парень. Кстати, о межфракционной борьбе. Вся эта подготовка ведь неспроста. Как запахнет жареным. «Захваченные земли сразу же поднимут восстание. Империя твоя канет в лету, и тогда такое начнется на Востоке. Тушите свет!» высказал Уэйн без утайки. Риторика принца не давала повода усомниться в его словах, а голос ломал волю и заставлял согласно кивать. Тем не менее, девушка не поддалась ему. «Близко к истине. Допустим, ты прав. Зачем тогда я здесь? Не должно ли мне броситься предупреждать своих братьев об опасности?» «Уверен, ты уже это сделала, и они не послушали. А если да, то ничего не предприняли. Вообще сложно поверить, что такое количество тайников взяли да не обнаружили. На месте зачинщиков я бы распространил ложную информацию, дабы враг думал, будто все хорошо. Скорее всего, принцев предупредили, но занизили масштаб приготовлений. И что самое любопытное, все трое возомнили себя гениями не давить мятежи в зародыши, а использовать их для уничтожения своих оппонентов». Хмыкнул Уэйн. «Дальше больше». Это не принца задумали, а советники их надоумили. Те смекнули, что им не улыбается служить дальше империи с ее больным правителем до да жалкими наследниками, и снюхали с западом. Именно здесь Роули сильнее всего был бы на руку статус принцессы. Однако, несмотря на меритократию, обычаи глубоко укоренились в империи, и женщины не допускали до государственных дел, она не имела политического веса, и никто, даже братья, и ухом не повели бы на ее предостережение». Уж тем более, когда их неверные слуги вставали у нее на пути. Поняв, что тебя служить не стану, ты затеяла игру. Спровоцировала одну из сил восстать раньше срока, чтобы братья поняли: опасность твоя истину настоящая. И выбор твой полна натру. Следующий Гайран, где властвует маркиз Андгадарский. С сожалением вздохнула Роу или мина. Потрясающе. Ты все сказал как есть. Сочту за часть пронять от тебя похвалу. Могу предложить поцелуй. «Спасибо, откажусь!» Та пожала плечами, будто произнеся «Как жаль». В плане ты, как всегда, на высоте, я почувствовала, что с фракциями что-то не так, и попросила Фиш помочь в этом разобраться. Еще летом я пыталась убедить братьев, но не смогла. Однако они ни на что не способна. Вот решила использовать себя как приманку, дабы сбить их с толку. «Своими символическими притязаниями на престол?» Принцесса кивнула. «Я не сомневаюсь, что как только Империя падёт...» Соседи вгрызутся в нее, словно звери. Но у бывших товарищей по коалиции разные планы. После своего освобождения они видят в своих западных друзьях угрозу. Поэтому постараются воспользоваться наследием Империи, чтобы отстоять независимость. «Если восстание удастся, принцев отправят на тот свет», — добавил Уэйн. «И твою старшую сестру, как жену имперского аристократа, тоже будет ждать и шафот. В итоге останешься только ты одна. С принцессой в руках надобность наследия Империи отпадает». Мятежники сами себя и провзгласят. Такой исход тоже вероятен. И что же со столь важной фигурой может статься, вздумая на покинуть дворец без должной охраны? Те из кожи вылезут, на достанут ее. Да ты спятила. Решил парень. Он понял, к чему клонит девушка. Из этой дилеммы просто-напросто нет иного выхода. И тем не менее немногие способны ходить по краю, когда того требует ситуация. Бог явно не обделил ее мужеством. Я думал, куда же забросить удочку и решила, что Маркиз Антгадарский — та самая рыбка. Он часть восстания, но его отец изрядно подмочил репутацию семьи. А потому ему словно воздух нужна такая пешка, как я. У старую эльмину тронула улыбка. «И небеса услышали меня? Ты вдруг стал искать невесту, так я и оказалась в пределах досягаемости нашего Маркиза». Иными словами, девушка поехала до зимы, чтобы тот смог захватить ее. Когда это произойдет, снега уже скроют дороги, и имперская армия не сможет полноценно развернуться. Ангадару нужно будет всего-то продержаться до весеннего восстания. Ясно как день, он бы купился и приготовил армию, пока принцесса тянула время в натри. Схема невероятно сложная, но Роуэль Мин рассказывал ее как на духу. И именно поэтому Уэйна кое-что смутила: И что же мне мешает сдать тебе маркизу? Прибыв сюда, я поняла, что ты этого не сделаешь. Почему? «Из-за не ним. Неожиданно парни застали врасплох. Помнится, в школьные годы она вызывала на дуэль учеников. Ни с того ни с сего начала девушка. «И что?» «Сдается мне, это связано с ее происхождением. Те ребята свысока смотрели на фламийцев, но обычно на тихое и Тогда почему сражалась? Что если не ним сама хотела решить вопрос, не дав тебе надавать тем ученикам?» Ой, не нашелся с ответом, и это молчание сказала о многом. У вас особая связь, которая выше всех остальных. Если ты сдашь меня, в королевстве произойдет всплеск про западных настроений, и дело может дойти до бунта. И бежать-то некуда. Выбирая между Западом и Востоком, ты ни за что не предпочтешь первое, где к фламийцам относятся как к рабам. поэтому ты меня не сдашь. Так вот, причина твоей радости, что я с не ним все еще вместе. Вздохнул парень, свою голову. И ведь недаром мне эти слова показались странными. Конечно же, я радовалась еще и как друг. «В любом случае», — добавила Роу Эльмина, — «вот и все мои секреты. Должно быть, Маркиз Антгадарский уже вовсю собирает войска для вторжения в натру моей поимки ради. Ты спасешь меня от него, а я спасу Империю. Если Оин ее не выдаст, то войны будет не избежать. Раз вся страна знает об имперской делегации, строить из себя невежду не получится. Ты, верно, теперь не веришь мне, как-никак называлась другом и использовала тебя ради своей страны». Кто-нибудь с острым слухом распознал бы легкие нотки колебания в ее голосе, впрочем, у принца был всего один ответ. Конечно нет, в этом вся та Роула Фэл, без которую я знаю. Хмыкнул он. Да позволь спросить, а точно ли антгадарская армия на нас нападет? Роуэль мина свела брови. Вот как! Так ты уже сделал ход. Но когда? Если подумать, Воин запросто мог уже провернуть что-то такое. Наверняка для него все стало ясно после мятежа двух деревень. Правда, с тех пор и дня не прошло. Чего так смотришь? Написать письмо Маркизу – дело пара пустяков. Письмо? Оно самое. Черкануть там, якобы некий высокоранговый дворянин возвращается к себе домой после визита в Натру. На лице девушки перемешались тени неожиданности и беспокойства. Это же ничего не даст. Как раз таки даст. Оно будет грубым и небрежным, а потому он клюнет. Ведь все становится куда проще. Не надо обнажать мечи. Принцесса сама идет в руки. Да, он может вторгнуться, раз ты все еще здесь, но наш маркиз предпочитает меню ухабистой дороги». Рао Мина не нашла, чем возразить. Ты верно подметила, что я не хочу якшаться с Западом, но с Андгадаром воевать у меня желания не больше. Извини, но тебе придется поискать иной путь для спасения страны. Девушка принялась ломать голову. Если Андгадар не восстанет здесь и сейчас, то весь план пойдет прахом. Самим послать письмо, сообщая о ложности предыдущего, не выйдет. Маркиз знает о официальном визите. Учитывая, что отбывать обратно им завтра, сообщение в принципе не успеет добраться до адресата. Да и продлить пребывание внутри не удастся. Сама отправка сюда уже стоила невероятных трудов, а уж убедить делегацию остаться так вообще невозможно. Какой сюрприз. Не ожидала, что план сорвется Но остановил ли ты меня? Роуэль не знала, что принц изучил нынешнего андгадарского маркиза и его предшественника, но, осознавая ничтожность такой вероятности, продолжала верить. Не удивлюсь, если прямо сейчас к нам ворвётся не ним и дало что вторжение. Когда дело доходило до самоуверенности, Ой не отставал. Не! Решительно отмахнулся он. Заключим, пари! Ант-гадарские войска и шагу не ступят! Внезапно дверь с грохотом отворилась: Ваше высочество! Няним ни с волнением встала на колено. «Прошу прощения, что мешаю разговору. У меня срочные новости». Роэльмина Мина триумфально взглянула на ошламленного Уэйна. «Так о чем это мы?» «Ах, да, пари!» «Нет-нет-нет-нет! Стойте, подождите секундочку! Происходит что-то уже запредельно невразумительное! Так не бывает!» «Как всегда не знаешь, когда пора сдаться. взыщу с тебя долг позже. Есть дела, не требующие отлагательств». Принцесса повернулась к Ниним. Ну же, рассказывай Ангадарской армии, где они. Я тоже немного замешана, а потому имею право знать. Та удивленно моргнула. Мы не получали сообщения о передвижении войск. Что? Девушка привела дух. Сын маркиза Андгадарского, его сиятельство Геральт Андгадарский, только что прибыл в дворец. Что? Изумленно воскликнули наследники двух престолов.